Четыреста восемьдесят пятый. Сентябрь шестнадцатый. Если бы сознание было готово, его можно было бы полностью загрузить делами моими. Надо же сравнить на высокий дух, не выдержит такого нагружения. Опасность двоякая. Сознание утомится от постоянного нагнетения или же оторвется от земли раньше времени. Что бы этого ни случилось... даются земные условия, усугублённые тягостями жизни, к тому же опыт полученный и нужный приносящими. В мир посылаются все, до водителей планет включительно. Но высшие духи, завершившие земную эволюцию, обычным земным притяжением не подлежат, и жертвы их добровольны. Подей неуцыферы исключений. Земля держит людей тысячу связей, и это понятно. Нет для человека земли лучше в пространстве. На других планетах другое человечество и другие условия. Земля, как таковая, даёт населяющему её человечеству именно то, что ему надо на данной ступени его эволюции. Богатство космоса выражается в великом разнообразии и неповторяемости условий каждой звезды. Степень эволюции их также различна. Есть звёзды, населённые людьми, каждого из которых мы назвали бы гениальным и даже совершенным, настолько они выше вас. Но и они так же далеки от своего идеала, как вы от своего. Предела совершенству духа нет, и мы живём в беспредельности. По качеству духа есть звёзды близкие, к ним нужно устремляться. Кто перерастает планету свою и завершает на ней свой путь, идёт выше. На другие планеты, поднимаясь все выше и выше, конца нет. Нельзя представить себе конца пространства. Также невозможно утверждать, что дальше какой-то ступени дух развиваться не может. На всех планетах должна владеть человек материей и энергиями, ее составляющими. В материи бывает разных степеней плотности, разрежения и утончения. Даже на нашей планете, чтобы создать цветок, нужно же быть сверхчеловеком. Возможности Земли человечеством еще далеко не исчерпаны. Творчество природных явлений в применении требует великого знания. Люди еще далеки от него. Синтетическая химия есть область в сфере, в которой человек широко применяет творческое начало. Да и не только там. Творчество среди землян разлито широко. Всякое создание рук человеческих является продуктом духа. Цель человека — стать творцом. И творит он, спирально поднимаясь со ступени на ступень. В творчестве выражается сущность духа каждого человека и высота им достигнутая в данной области. Творцы все, и самих себя, и окружающего, и своей судьбы. То, что сотворил из себя человек, можно судить по человеку. Творчество своей личности и индивидуальности по строениям храма Духа будем считать. Творить самого себя сознательно, планомерно и восходя непрерывно будет решением жизни. На эту сторону творчества обращено слишком мало внимания. Кто-то пытается воспитывать человека, но редко делает это он сам. Попытки обычно кончаются в юношеском возрасте, а далее никто себя утруждать обычно уже не хочет. Много ублюдков, много уродов, много, много разрушителей своей собственной сущности. А самотворчести следует мыслить поле для деятельности широко.